V 10. -я. На лесной опушке в десятки метров друг от друга стояло две большие группы. С нашей стороны присутствовали три десятка воинов из часа постоянно нешающей службу в кабаних лугах. И мой дальний родственник по линии отца, он же правитель деревни барон Эндер Рендов. Сторона отшельников была более многочисленной и состояла из полусотни воинов. Ох ты Изумился барон, едва я вышел из портала. Мне говорили о шамах да не столько же. Эндер как нельзя лучше подходил на роль правителя кабаних лугов. Из-за невысокого роста и чрезмерной упитанности он напоминал откормленного Борова и даже своим видом отождествлялся с названием деревни. При моем появлении на толстом, вечно лоснящемся лице Эндера появился испуг. В следующее мгновение ужаса чувства даже жалость. Лицо слегка исказилось, как будто барон почувствовал частицу того, что мне пришлось пережить. Реакция барона вызвала во мне неловкость. Пришлось быстрее сменить тему, пока он не продолжил. «Я тоже рад вас видеть в здравии. Что с отшельниками?» «Да вот, сам ведь стоят». Консильерия вышел из портала и принялся кого-то выискивать среди отшельников. Из толпы вперед вышел, по-видимому, упомянутый главарь, могучий бородач с ожерельем из зубов животных. — Вот, рей можно приступать к разговору. Главарь вскользь посмотрел на меня, что-то шепнул одному из своих людей, и тот помчался в сторону леса. — Ждите, должна прибыть хранительница леса, — ответил главарь и тоже подался в лес. — Опять ждать? Но ну, это уже невыносимо! В сердцах воскликнул консильери. — Не пойму, какая хранительница леса? Никогда не было никакой хранительницы! Возмутился барон и посмотрел на наших воинов в поисках поддержки. видимо они тоже ничего не знали о ней ему никто не ответил махнув рукой он сам же себе и ответил от же дикари на придумывают титулов потом не разберешься в скалистым берегу было солнечно в кабаних лугах напротив серое небо грозилось вот вот пролиться осадками стоять и ждать под дождем непонятно сколько откровенно не хотелось так с кем мне предстоит говорить выкрикнул я уходящему главарю ждите хранительницу леса она будет решать что непонятного — неприветливо ответил один из рядовых отшельников. — Тогда зачем мы все утро ждали вашего главаря? — вслух озадачился барон, кивая на ушедшего бородача. Я пробежал взглядом по отшельникам. — Вот они, абсолютно свободные люди, плюнувшие на мирскую жизнь и ушедшие на свой страх и риск в дикий лес. Они предпочли первобытную дикость, нежели пребывание в обществе, с его устоями, нормами, правилами и правителями. Вместо этого они построили свое общество, создали свои правила и выбрали своих правителей. Как ни странно, отшельники выглядели вполне неплохо. У всех имелось неплохое оружие, а у некоторых еще и доспехи. Одежда и обувь, пожалуй, даже хорошая. Это с учетом лесной среды обитания. На всех были плотные тканевые штаны, рубахи, добротные башбаки, ремни, небольшие дорожные сумки. И все без заплаток, можно сказать, почти новое». Лишь слишком длинные бороды выдавали в них дикарей. Обычные люди предпочитали сбривать растительные лица или носить короткие бороды. А судя по упитанности и блеску в глазах, жилось им в лесу совсем неплохо. У тех же наших воинов был куда бледнее вид и взгляд. Никогда не задумывался, как отшельники могли жить вне великой системы. А иначе где бы им взять в лесу храма где можно было получить удачу? Непонятным оставалось, как они в таком случае развивались. Как пользовались магией. «Можете войти в лес, сейчас начнется ливень!» Дойдя до деревьев, крикнул нам главарь отшельников. Ожидание прибытия хранительницы леса продлилось долго. Даже я утомился и замучился, не говоря о бароне и канцеллере, для которых это длилось с утра. Ливень обрушился проливным шквалом, а после перешел в затяжной мелкий дождь. Похолодало. «Мы хоть все и спрятались под деревьями, но все равно промокли. Кое-кто начинал потихоньку дрогнуть». Белобрысый паренек из числа отшельников неожиданно выбежал из леса к главарю, шепнул ему что-то, и тот оживился. — Ну вот и дождались. Рэй Гилберт, прошу, молец вас проведет до хранительницы. Широким жестом пригласил главарь проследовать вглубь леса. — Он не пойдет один. Тут же вступился за меня к инсельери. На время его отсутствия я, ваш заложник, я остаюсь, — решительно сказал главарь, и для убедительности вышел и стал перед нами. Эндер с подозрением прищурил и без того маленькие глазки и помотал головой. Так не пойдет. Пусть хранительница сюда выходит и разговаривает. Чего Рэй куда-то идти? Хранительница будет говорить наедине с Рэем, объявил главарь новое условие. Я был солидарен с бароном. Зачем куда-то уходить в лес и говорить уединенно, когда можно поговорить здесь, просто отойдя в сторону, если уж хранительница не хотела говорить прилюдно. Вот только что-то мне подсказывало, если не пойду, иначе мы ничего не решим. В сущности, это нам нужен лес, а отшельники лишь согласились обсудить эту проблему. Так что придется уступить, иначе в расширении верфи толку не будет. За короткую летнюю навигацию мы успели завести на склад не так много леса. Его не хватит на нужды княжества и постройку боевых кораблей. Мой навык предвидения опасности молчал, посему дал согласие, и под бурчающее недовольство барона и канцельере подался за пареньком. Тот повел по тропе прямо в лесную чащу. «Мы немного прошли, и в этот момент вспомнилось о скромных остатках маны. В случае, что у меня в запасе было меньше двухсот очков. Это защита, три фаербола, и дальше все, надежда лишь на кинжал. Пришли, вам туда». Остановившись у развилки, показал пари на уходящую вправо тропу. «Не беспокойтесь, я буду вас здесь дожидаться. Это чтобы потом не заплутали». «Необходимости в проводнике у меня не было. Дорогу я бы и так запомнил». Однако уточнения паренька лишний раз показали, что мне нечего опасаться, иначе бы среагировало предвидение обмана. Он действительно намеревается меня ждать и после повести обратно. Я подался по указанной тропе, теперь уже теряясь в догадке, зачем хранительнице понадобилось настолько таинственно обустраивать встречу. Небольшое возвышение, далее спуск, и взору предстало могучее дерево, под для которого стояла женщина. Больше никого не было. Подходя ближе, я уже смог ее рассмотреть. Хранительница оказалась немолодой. Пусть и не было морщинистое лицо, но высокий рост и ровная спина с приподнятым подбородком не позволяли назвать ее старухой. Распущенные длинные седые волосы с темными прядями выдавали прежний цвет. Светлое, совсем не предназначенное для прогулок по лесу платье, спускалось настолько низко, что прятало обувь. Властность в глазах и статность выдавали в женщине благородную кровь. Казалось, она здесь просто гуляла или появилась случайно. Но человека, постоянно живущего в лесу, хранительница совершенно не походила. Я еще не дошел до нее, и женщина заговорила первой. Но вот мы и встретились. Я предвестница, я Ханна. Оставшиеся несколько метров я уже шел широко раскрытыми глазами. Вижу, ты успел познать женщин, попробовать вкус вина и горечь крови. Это плохо, очень плохо. Ты не должен был вырасти таким. Я видел тебя другим. Подойдя, я остановился и теперь внимательно смотрел на предвестницу. Странно находиться с человеком, который тебя видит куда лучше других. Знает твое прошлое, настоящее, будущее. Может разглядеть, какой ты есть и каким мог бы стать, или каким не стал. Перебивать, что-то говорить, пытаться найти оправдание было бы неуместным. Она устроила встречу не для того, чтобы слушать меня. Я должен бы слушать ее. Вот я и продолжал молча слушать. «В целом я удовлетворена. Ты не испортился. Я не ошиблась в выборе. Обычно, попадая в затруднительные ситуации, люди ищут предвестников, хотят задать им вопросы и с их помощью найти выход. Но сейчас другой случай. Я сама была вынуждена найти тебя. Именно сейчас, когда ты стоишь перед самым важным событием в своей жизни. Событием, ради которого ты появился на свет. Да-да, ты совсем не случайно родился». Предвестники не могут видеть далеко, пять, десять лет, не больше. Это тот срок, когда мы способны ясно просмотреть судьбу человека. Мы видим, что он может сделать и что из этого получится. Можем просчитать вероятность развития той или иной ситуации. Иногда нас посещают видения. Подобные откровения случаются крайне редко и всегда неожиданные. Перед глазами вспыхивает картинка, она прокручивается и исчезает. Мы не можем ее снова призвать посмотреть подробности. Эти видения, подобны вспышкам, появились и исчезли. Благодаря им мы можем видеть о событиях далекого будущего. Когда я появилась в скалистом берегу и была поймана инквизитором, со мной произошло подобное. Я увидела тебя, и что ты сделаешь? Поэтому настояла, чтобы княгиня Мари родила третьего сына, особенного третьего сына». Предвестница остановилась. Она смотрела на меня и словно видела что-то другое. Обычно люди смотрят в глаза. Ее взгляд был направлен куда-то выше. Так смотрит мама, когда я открываю ей свои характеристики. Раз Хэна замолчала, я посчитал своим долгом заговорить. Надо было хотя бы ее поприветствовать, но и заодно как-то поддержать разговор. Рад нашей встрече. Мама говорила о вас и о том, что случилось в тот день. Она всегда повторяла, что я особенный. Я так понимаю, это из-за моего развития. Предвестница в несогласии покачала головой. Это она так думала. Твоя особенность в другом. Ты тот, кто разрушит великую систему Дагора. В этом твоя особенность. В первую секунду показалось, что я ослышался. В следующую поплохело. Срочно требовалось уточнить. Я должен уничтожить весь мир? Нет, ты уничтожишь только систему. Мир будет жить дальше. Это будет мирная жизнь. Она будет лучше нынешней. Ради этого ты уничтожишь великую систему. Не давая мне выдохнуть, предвестница продолжила. Есть источник, откуда в мир приходит магия, а есть темный камень материи или же зла. Где их искать, подскажут чудовища. Такие места всегда охраняют. Ты уже знаешь о них и скоро найдешь. Если темный камень кинуть в магический источник, это остановит оливающийся в мир поток маны. Магия исчезнет, а вместе с ней исчезнет великая система». Но зачем? Это же все уничтожит. Как жить без системы? Как жить без магии? Война неизбежна, ее уже не остановить. Лишь уничтожив великую систему, появится возможность вернуть мирную жизнь. Иначе война вернет времена Кунарабея. Люди превратятся в рабов для кучки правителей и их приспешников, тех, кто сейчас затевает войну. Но, может, есть другие способы? Других способов нет. Я видел, что произойдет в будущем. «Скалистый берег проиграет битву. Никто не выживет. Ни один человек. Весь город будет усеян трупами. Война получится совсем недолгой. Она продлится год, от силы два. Но последствия будут катастрофическими». Настала пауза. «С шокированными предсказаниями я не мог поверить, что мне придется уничтожить основу нашего мира. Даже описанная война блекла на этом фоне. Я попросту не представлял, как можно лишить всех магии». Сейчас, благодаря ей, строились дома, производились вещи, всевозможные предметы обихода. Любая ипостась была завязана на магии и развивалась в соответствии с правилами системы. Всему этому предстояло разом исчезнуть. Более того, именно я должен был уничтожить магию и великую систему. В следующую минуту в сознании яркими красками стали прорисовываться война и ее последствия. Но как воевать без магии? Как победить без магии? Это же попросту невозможно! Почувствовав мои сомнения, Ханна снова заговорила. Создавая великую систему, Дагор совершил ошибку. Ею воспользуются те, кто пытается развязать войну, и поэтому она должна быть уничтожена. Иначе войну не остановить, вы ее проиграете. У меня был больной вопрос, на который я не знал ответа. Я поспешил его задать Ханне. А если бы я не осквернил останки Создателя Костяных Гор и уничтожил всех южа на дороге, это бы остановило войну? — «Уничтожив часть армии Южан на дороге, ты отсрочил начало войны. Уничтожил бы всех, лишь еще немного выиграл время. Начало войны уже ничем не остановить, кроме как уничтожить систему. Это единственный шанс и единственный способ». Я уже понял, спорить с Ханой было бессмысленно. Она говорила, что видела благодаря способностям, данным системой, от того, что я буду придумывать какие-то доводы, ничего не изменится. Поэтому задал более уместный вопрос. Ваши предсказания всегда сбываются. Я вижу настоящее, вижу множество вариаций будущего, вижу путь, который нужно пройти для достижения того будущего, какое нужно. Вижу нужные действия, которые нужно совершить на этом пути. Именно так выглядит способность провидцев. В сотнях ответвлений будущего я вижу войну и чудовищные ее последствия. Лишь в одном ответвлении я вижу мирную жизнь. Этот путь связан с тобой и со смертью системы. Другого благожелательного ответвления нет. Услышанное было подобно окончательному приговору. Есть еще что-то, что мне нужно знать. Не говори никому о нашем разговоре. Не потому, что так нужно, потому что иначе труднее будет принять решение. Тебя начнут переубеждать, ты будешь подвергаться сомнениям, начнешь искать мне мои идеи выхода из положения, потом будешь за них цепляться. А в итоге это погубит и тебя, и всех нас. Ты должен сделать то, что тебе предначертано. Других идей выхода из положения нет. Разговор подошел к концу. Ханна сказала, что хотела. Мне пора было уходить. Я попрощался, хотел уже уходить и вспомнил о том, ради чего вообще прибыл к отшельникам. — А как быть с лесом? Сейчас же меня начнут расспрашивать. — скажи что хранительница дала согласие. Еще раз попрощался и направился в обратный путь. — рей окликнула меня Ханна, чем заставила обернуться. Как только ты кинешь темный камень в магический источник, ты погибнешь. Такова будет цена задерзлой кинуть вызов самому создателю великой системы.